Елена Орлова. Практическая психогеометрия. Эпиграф. Чтобы избежать разочарования в людях, надо избавиться от иллюзий. Умейте принимать людей такими, какие они есть. Совершенных людей не существует. Можно найти хороших людей, но даже и они временами бывают эгоистичны, раздражительны и угрюмы. Абрахам Маслоу американский психолог, основатель гуманистической психологии. Вступление. Вычислите, кто вам друг, а кто враг. Читать другого человека как книгу, влезать в его мысли, управлять его чувствами, знать обо всех его скелетах в шкафу, контролировать каждый его шаг — об этом мечтали во все времена все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 И для того, чтобы точно прочитать его мысли, по заверениям автора, нужно лишь овладеть языком тела. А спустя почти 10 лет появилась новая наука, позволяющая видеть человека насквозь — психогеометрия, точность диагностики которой достигает 85%. Ее автор Сьюзен Деллингер — американский доктор психологии, специалист по социально-психологической подготовке управленческих кадров. Занимаясь подбором людей на руководящей должности, она подготовила десятки тысяч слушателей семинаров и школ менеджмента по всему миру. С тех пор многие крупные компании во время приема людей на работу применяют именно психогеометрию как более точную систему психологического анализа личности, чем традиционное тестирование. Среди них General Telephone and Electronics, Theft Lot Motors, Honeywell, Delco Electronics и другие. Кадровики этих международных корпораций прибегают к психогеометрии для того, чтобы мгновенно определить форму или тип личности интересующего человека, получить подробную характеристику личных качеств и особенностей его поведения, определить его сильные и слабые стороны, выявить возможные проблемы, которые может создать этот человек, выработать тактику поведения, при конфликтных и стрессовых ситуациях. Сегодня изучением психогеометрии занимаются многие ученые во всем мире. И не так давно прошла первая международная конференция по психогеометрии. The World's First Psychogeometrics Conference. И если раньше эта диагностика была прерогативой лишь специалистов, практикующих психологов, консультантов, менеджеров по персоналу, специалистов по подбору и оценке кадров, то сегодня ею может пользоваться каждый желающий познать мир и себя. Теперь, чтобы узнать человека, не надо с ним съедать пуд соли. Наука психогеометрия научит вас, дорогие слушатели, за считанные минуты заглянуть в душу любого человека, узнать его темперамент, характер, вкусы, привычки, интересы, а также недостатки и достоинства. Да и сами в себе, наконец, досконально разберетесь, поняв, какие черты своего характера вам нужно проработать, чтобы легко и весело шагать по жизни. Итак, взявшись за слушание этой аудиокниги, вам надо на время стать немножко физиономистом, даже если никогда не учились древнекитайскому искусству чтения по лицу, чуть-чуть Зигмундом Фрейдом, даже если про психоанализ слышали только от героев сериалов, чуточку профайлером, даже если не знаете, как устроен детектор лжи, а также научиться дедуктивному способу мышления, свойственному сыщикам, таким как Шерлок Холмс или Мисс Марпл. И вперед! Учимся вычислять людей по психотипам, которые ассоциируются с одной из основных геометрических фигур — треугольники, квадраты, прямоугольники, круги или зигзаги. А на старте получаете шуточную подсказку, которая наглядно показывает, как ведут себя представители этих пяти психотипов. Подошло пять автобусов, в которые надо рассесться представителем всех пяти фигур. Круги. Полезли в автобус весело, балагуря, подшучивая друг над другом. Расселись по трое на сиденьях, в результате их влезло больше, чем надо. Треугольники. Каждый пытался отодвинуть другого, и сели они по одному, стараясь занять лучшие места в начале автобуса и четко по одному на два сиденья. В результате их поместилось в два раза меньше, чем было мест в автобусе. Квадраты. Дисциплинированно вошли, аккуратно расселись, четко выполняли указания, доставили меньше всего хлопот. Прямоугольники. Их пришлось загонять в автобус. Кто-то боялся войти, кто-то потерялся на станции, кто-то не знал, как входить и просил разъяснить ему. Поэтому на их рассадку ушло больше всего времени. Зигзаги полезли в автобус всеми способами. Кто-то через окно, кто-то через люк в крыше. Расселись тоже кто во что гораст. Стали давать советы водителю, как лучше вести автобус. Начался обмен идеями, что можно в этом автобусе усовершенствовать. Эта шутка наглядно и быстро показывает все главные черты психотипов, которые создала замечательный психолог Сьюзен Деллингер. Важное примечание. Большинство описаний изложено в мужском роде но только лишь потому, что все названия фигур — мальчики. Однако все изложенное в аудиокниге, конечно, касается и женщин. Кроме того, все описанные отношения с начальством и коллегами можно легко переносить на личную жизнь, ведь в семье тоже кто-то верховодит, а кто-то подчиняется.